Глава 27. Море штормило уже третий день кряду. Суши давно не было видно, да и вообще мало что было различить в колышущемся месиве волн, белой пены, свинцового неба, дождевых струй и взвеси холодных брызг, нещадно лупивших по лицу и глазам. Сменив боевые доспехи на непромокаемые пластиковые плащи, викинги боролись со стихией. В трюме Дракара без прерыва откачивала воду ручная помпа, а распорядился на всякий случай приготовить надувной спасательный плод, украшенный многочисленными заплатами. Сам хорсир и еще несколько членов команды щеголяли в старых, высветших и штопанных спас жилетах с пенопластовой набивкой. Воина в полном вооружении такой на воде, конечно, не удержит, но человек без доспеха сможет плавать в нем довольно долго». Буря мешала ориентироваться в пространстве, но викинги упрямо придерживались одного курса. Судя по показаниям корабельного компаса, Драккар плыл куда-то на северо-запад. От паруса и весел в такую погоду проку было бы немного, но за кормой время от времени взрыкивал подвесной мотор. Сменявшие друг друга кормщики следили за двигателем и ворочали тяжелый руль. Судно то оседлывало попутную волну, то пробивалось сквозь накатывающий встречный вал и настырно двигалось вперед. А шторм не утихал. Наоборот, чем дальше в море уходил Дракар, тем немилосерднее трепали волны его узкое вытянутое тело. Корабль бросала вверх и вниз и мотала из стороны в сторону. Палуба ходила под ногами, как живая. Ветер норовил порвать парус и снасти, Перехлёстывавшая через борт вода до сих пор никого не смыла лишь потому, что люди намертво привязали себя к рабочим местам нейлоновыми шнурами и кожаными ремнями. Викингам, судя по всему, не впервой было пробиваться сквозь бушующую стихию. Каждый знал своё дело и исправно его выполнял. Поморский капитан тоже держался молодцом. Василь активно помогал команде «Дракара», А вот Виктору Костоправу змейке, больше привыкшим к сухопутным походам, становилось не по себе. От одного вида выраставших, казалось, до самого неба пенистых волн, норовивших накрыть дракар с мачтой, раздавить его, развалить и потопить. Хуже всего, конечно, приходилось Костоправу. Лекарь грыз палочки от морской болезни, как семечки, но при такой чудовищной качке даже это верное средство помогало плохо. Бедняга был на грани срыва. Костоправ матерился и блевал, блевал и матерился. Но волны заглушали ругань и смывали с палубы рвотные массы. Конца краю болтанки не было видно. Казалось, весь мир залит бушующим морем, и шторм не утихнет никогда. А викинги все плыли и плыли куда-то на запад, немного забирая к северу. «Эй, Аскел!» проорал Виктор, стараясь перекричать ветер и шум волн. «Ты решил отправиться в западный поход в одиночку!» Признаться, возникали уже и такие подозрения. «Нет, Солото!» — со злым весельем откликнулся Херсир. «Это не есть западный поход! Это есть небольшая морская проколка! Это есть все нормально!» Проклятый викинг! У него еще хватает сил шутить. Или он действительно считает это нормальным? Все, о чем Виктор успел и не успел подумать про себя, выразил вслух Костоправ. «Все нормально?» – взорвался лекарь. «Да на наперекосяк вашу мамашу! Кругом, мля, сплошная жопа! А мы как в жопу ужаленные лезем, в самую жопу морского трендец его кверху жопой дьявола!» Костоправ всегда ругался, как матрос, но сейчас его выражения звучали особенно душевно. «Чефо ты про дьяфула спрашиваешь, хрен тебе?» То ли не расслышал, то ли не понял Аскел. «Я не про дьявола, я про жопу, хер твою, сир!» — рявкнул Костоправ. «Про что, про что?» — снова не догнал викинг. «Да про погоды, ёпс!» «Та, та!» — закивал Аскел. «Здесь часто есть плохая покота!» «Тогда нахуй хрен мы вообще сюда сунулись?» «Нам нужно опукнуть Британию с Сефера и на безопасном расстоянии от перека!» объяснил викинг. «А что идти, другого пути нет! С юга обогнуть вашу долбанную Британию нельзя, мля? Может, там хоть малость поспокойнее будет!» а то сколько уже можно болтаться, как дерьмо в проруби. стохренело уже все, ек-макарек. — Тасьюка, пакнуть можно, — согласился Аскел. — Там, правда, море спокойней, но и опаснее тоши. — Ага, а здесь типа офигеть, как безопасно, да, мля? — Нет, маля, — мотнул головой Аскел, отчего с нее слетел капюшон пластикового плаща. Харсир поспешно натянул башлык снова. «Здесь не есть офигеть и не есть безопасно, но там есть еще хуже. там есть пролив смерти». «Че?» Теперь уже Костоправ не понял викинга. Ламанш, манш Много тварей! Много мутантов!» Едрен батон! Все не слава богу!» — откомментировал Костоправ. Лекаря снова скрутил рвотный приступ. Вот ведь бедолага, подумал Виктор. Так и загнутся недолго. Он снова перехватил крикливую эстафету. Слышь, Аскел, поэтому Ла-Маншу действительно никак нельзя проплыть. Там товно никто не плавает. Фота кишит от тварей. А откуда их там столько? Надрывая глотку, Аскел вкратце объяснил, откуда. Как явствовало из его слов, вернее, криков, в Европе тоже имелись свои большие котлы. и Ими, в частности, оказались территории Франции и Великобритании. Во время бойни эти две страны, имевшие ядерное оружие, подверглись особенным мощной бомбардировке, а позднее французские и английские земли стали благодатной почвой для развития котловой живности. По той же причине, кстати, Аскел и не хотел приближаться к британским берегам. Ла-Манш, или как называли его викинги, и, похоже, не только они, пролив смерти, пролегал как раз между этими котлами. Так что ничего удивительного не было в том, что именно там развелась всякая дрянь, препятствующая мореплаванию.